Глава 30. Я проспала до обеда, или потому, что мои веки из-за вчерашних слёз весили по целой тонне, или же потому, что забыла открыть шторы, и в комнате царил сумрак. В квартире стояла подозрительная тишина. Мама сегодня работает в день. Надеюсь, и царь с отцом тоже куда-нибудь ушли. Не было слышно ни голосов, ни телека, ни передвижений по квартире. Настроение сразу взлетело до небес. Неужели я снова осталась одна дома? С того дня, как в нашей квартире появились нежеланные гости, кажется, прошла целая вечность, и мне дико не хватало уединения. Раскинула шторы, заправила кровать, надела халат. Потягиваясь, вышла из комнаты и тут же опустила руки и скривила лицо. В прихожей висели куртки царя и жоры. Значит, они никуда не ушли. Дверь в каморку была приоткрыта, и оттуда слышались тихие голоса. Я подкралась на цыпочках к двери. «Завтра тебе нужно съездить к врачу. Возьмешь новый рецепт на таблетке. Заодно узнаешь точную дату операции. На следующей неделе будут готовы анализы. Врач сказал, что как только получат результаты, можно оперировать». «Наверное, выпадет на каникулы», – вздохнул Жора. «Ну и ладно, что мне эти каникулы? Какая-то вшивая неделька!» «Поскорее бы твой выпускной. Я уже присматриваю квартиры. Есть неплохие варианты в шаговой доступности до моря. Представляешь, Макс, еще каких-то три месяца, и мы свалим из этой дыры к морю!» От услышанного по моему позвоночнику пробежали мурашки. «Что значит, они свалят к морю? А мама в курсе? Она едет с ними, а я куда? Тут останусь?» В голове возникло множество вопросов. Я ни разу не слышала от мамы, чтобы она собиралась понижиться на пляже. Может, Жорох хочет сделать ей сюрприз? У нее как раз отпуск в июне. Наверное, пока не стоит у нее спрашивать, чтобы не испортить этот сюрприз. Только села за стол с бутербродом и чаем, и в кухню зашел царь. Сонный, волосы взъерошены, опять без футболки, на бедрах низко сидят спортивки. «Привет!» – бросил он и налил в стакан воды из трехлитровой банки, которую, видимо, поставил вместо графина. «Тебе подруга звонила?» – просила перезвонить, как проснешься. Присаживаясь за стол, сказал он. «Какая именно?» – машинально спросила я, а ведь хотела рявкнуть, что не имеет права брать трубку в нашем доме. «Бритоголовая!» – улыбнулся царь и отпил воду. Я сбегла за записной книжкой, нашла Тонькин номер и нарочно позвонила ей при царе. Чтобы он знал, что несмотря на то, что Тонька учится в другой школе, мы все равно дружим, и за меня есть кому постоять. «Тонь, привет!» – радостно заговорила я. – Звонила? «Привет, Мух!» – Звонила, звонила. «Кто-то ему тебе на звонок ответил. Кавалера себе нашла. Он теперь твой сон охраняет!» – засмеялась Тоня. Голос у нее был громкий, и царю, сидящему за столом напротив, явно было хорошо слышно каждое ее слово. «Тебе Машка ничего не рассказывала?» «Нет». «Это не кавалер, Тонь. А ты приходи как-нибудь ко мне в гости, я тебя с ним познакомлю». Говорила в трубку и пристально смотрела на реакцию царя. Он лишь ухмыльнулся. А потом, сделав наигранно серьезную мину, качал головой. «И девочек зови», – продолжила я. «Уверяю, он вам понравится!» Царь засмеялся на всю кухню, показывая, как ему плевать на панкуш, который не так давно его неплохо поколотили. «Придем обязательно! А сегодня давай-ка ты ко мне, у меня же днюха!» «Блин, Тонь, прости, совсем забыла. А во сколько?» «Собирайся, наряжайся, ну там, платье пышное с ленточками, кудри завей, бусы надень и туфельки лаковые. В общем, все, как мы, принцессы, любим» засмеялась Тоня. «И ковыляй ко мне, ща парни приедут и девчонки подтянутся. Кстати, мух, тут один по твою душу придет». «В смысле?» – нахмурилась я и заметила, что царь очень недовольно посмотрел на меня из-под лобья. «Да, Тохин друг один, тоже был с ними на той тусе в Москве. Его нужно было свалить после концерта, поэтому с парнями он не пошел. И ему очень понравилась девочка с розовой макушкой», засмеялась Тоня. Царь задергал ногой, крутил в руках стакан, закусывал изнутри щеку. «Его что-то бесит?» «Симпатично?» – спросила я с наигранным голосом. «Вообще крутой чувак! Высокий, брюнет, смугленький, спортивный и очень, ну просто очень веселый и чумовой парнишка! Кстати, ездит на классном мотике, зуб даю, он тебе понравится!» м, -м на мотике? Клево!» – восторгалась я. Царь встал из-за стола и вышел из кухни. «Ладно, Тонь, я тогда собираться пошла, скоро увидимся». Всю дорогу к Тоньке думала над странным поведением царя. Что его так взбесило? Крутой парень на мотике, которому я смогу пожаловаться на него. Боится? Правильно делает. Глядишь и правда, обзаведусь бойфрендом, а он когда с царю леща, что тот сам захочет выехать из моей квартиры и навсегда забудет адрес».